Глава двадцать пятая. Скучать не придется. Мама, папа, тут кто-то плавает! Ой! завопил мальчишка лет шести в оранжевом с п о ж и л е т е перевесился опасно через край желто-зеленой прогулочной лодки. Мужчина, сидевший на веслах, вскочил и без раздумий бросился в озеро, вынырнул обратно уже со с п а с е н н о й на руках. На лодку взбираться не стал, побоялся перевернуть ее и поплыл сразу к берегу. Он уложил девочку на траву, попытался припомнить, как делается искусственное дыхание, но тут утопленница открыла глаза. Жива? – уточнил мужчина. Да, кратко сообщила ему Громова. Она даже не нахлебалась воды. Спасибо, что вытащили. Ты откуда вообще взялась на середине озера? Рядом даже лодок других не было. Простите, мне нужно бежать. в е т о в с к о ч и л а на ноги и бросилась на утёк, пока толпа не собралась. Через парковые ворота нырнула в лес, под прикрытием плакучей ивы внимательно себя осмотрела. Вместо куртки на ней теперь был плотный зеленый плащ с лиственным орнаментом, под ним длинная футболка, джинсы в обтяжку, на ногах мягкие полусапожки. Висел на шее золотой свисток, а больше ничего при себе не оказалось. Вета припомнила, что именно так была одета, когда посещала заповедник. Становилось все холоднее. Она как могла отжала на себе плащ и заторопилась в сторону дома. Ну почему опять озеро? Досадно! а Этот раздражающий факт вытеснил до поры до времени все остальные мысли. Родители меня прикончат. Или они не помнят те два раза? Точно, не помнят. Есть шанс выжить. А если спросит, что такое на мне надето, совру про школьный спектакль. Как же холодно! Лишь бы добраться поскорее. Четверть часа спустя она стояла едва переводя дух у родного подъезда и жала на кнопку домофона. Да, прозвучал веселый голос матери. Мам, это я, о пусти. Забыла что-то? Открываю. Она всем телом навалилась на едва пискнувшую дверь. Сейчас, вот сейчас все будет хорошо. Главное тепло и сухо. Пока поднималась на свой третий этаж мать уже открыла входную дверь и начала общение, выкрикивая в пролет: Ты ключи забыла, о вет? Но их в ключнице нет, я про Тут мать замолчала на полуслове, пару раз моргнула и спросила: "А вы кто вообще? Мам, это я Вета". Зря она по инерции сказала эти слова. Лицо матери пошло пятнами. Что за глупая шутка! Откуда ты знаешь мою дочь? г р о м о в а без сил навалилась г р у д ь ю на перила. Она уже все поняла. Даже странно, что раньше не догадалась. Слишком быстро бежала, не успела подумать. Но хоть согрелась. Мать отступила в прихожую, но дверь не захлопнула. появилась снова с мобильником у уха, а глаз не сводила с самозванки. Через мгновение вскрикнула радостно: "Веточка, это ты? Ой, как хорошо! Ты в школе? Перемена? Да нет никакого дела, просто вдруг захотелось тебя услышать. Все, беги на урок, дочка, отбой." Отложила телефон и теперь почти спокойно повторила свой вопрос: "Так откуда ты знаешь мою дочь, девочка? Мы в одном классе учимся." Вяло пробормотала Вета: "Простите, на меня нашло что-то. Я это болею." Я лучше пойду. Стой, приказала мать. Зайди в квартиру и переоденься. Подберу тебе что-нибудь. Вета едва не купилась. Уж очень неприятно было стоять во всем мокром. Но потом сообразила, мать ее просто так ни за что не отпустит. Начнет выяснять, кто такая, где живет, да как связаться с родителями. И побежала вниз по ступенькам. В о д в о р е у детской площадки постояла немного, не зная, что делать и куда податься. Сзади что-то стукнуло глухо о землю. Вета оглянулась и обнаружила там раздутый мусорный пакет с затянутой горловиной. Пакет лопнул при падении, из него выглядывала з а с т е н ч и в о старая ветина куртка, любимая, красно-зеленая, т а р а щ и л с я н а м и р мысок прошлогоднего ботинка. А ее приемная мать стояла на балконе, призывно махала рукой и снова говорила по мобильному. Девочка покачала головой, прошептала беззвучно "спасибо", прижала к груди пакет и побрела прочь со двора. Повезло, в соседнем доме одна из подъездных дверей стояла распахнутая Настеж. ь Между вторым и третьим этажами Вета переоделась. В пакете еще оказался теплый свитер, вот счастье-то. Только штаны м а т ь так быстро не нашла и не догадалась положить. Поэтому пришлось под куртку снова надеть плащ. Не ходить же с голыми ногами. А в мокрые джинсы влезть не получилось, да и не особо она старалась. Трестись от холода девочка перестала, но все равно п о з н а б л и в а л а За время переодевания возник план действий. Итак, в этом мире только два человека смогут узнать ее, хоть и здорово удивятся. И оба сейчас в гимназии, значит, нужно идти туда. В здании ее не пропустит охрана, придется ждать, когда кто-то из ребят выйдет на улицу. Хорошо бы это был а р л а н потому что объяснить все названной сестре будет ой как трудно. На середине пути между ее прежним домом и школой в е т а у г о р а з д и л а случайно глянуть в зеркальную витрину супермаркета. Первый миг показалось очередное чудовище возникло на горизонте. Секунды позже пришло осознание, что она видит там всего лишь себя — жутко лохматую девицу с голыми щиколотками, торчащими из ботинок. Мокрые полы плаща прилипли к ногам и уползали выше колен. Понятно теперь, почему при виде ее примолкли в изумлении даже бойкие старушки за импровизированными прилавками, обычно громко п р е д л а г а ю щ и е свой товар. От стыда за внешний вид Вета поспешила свернуть в парк, где хоть народа поменьше. Пришлось обходить центральные аллеи, карабкаться по склону под прикрытием парковой ограды и растущих вдоль нее с к о с о б о ч е н н ы х кустиков а к а ц и и и шиповника. г р о м о в а пробиралась в слепую и вдруг впереди услышала нечто, что заставило ее застыть на месте и превратиться в слух. Чего надо, придурки! Рявкнул знакомый до боли голос. Разошлись прочто ь речье. Психушки день открытых дверей, что ли? Она активнее заработала конечностями, пробираясь сквозь вредные колючие ветки. Да пропустите вы меня, не подходите! Теперь в голосе слышалась паника. Вета совершила последний рывок, вывалилась кулем на открытое пространство, аккурат там, где л а с в а г р а д е вел на школьный двор, и увидела паре метров от нее вжимался спиной в ж е л е з н ы е п р у т ь я забора Артур Гарин. На него самым воинственным видом наступали трое ветхих старцев. Один был вооружен ножом, другой булыжником, третий сжимал в кулаке открывашку от консервов. Девочка их сразу узнала – те самые, что планировали напасть на старого бомжа и были за это жестоко наказаны. Отстаньте от него живо! – замопила г р о м о в а На миг все четверо повернулись в ее сторону. Артур с изумлением, т р о и ц а с угрозой. Потом мнимые с т а р и к и продолжили наступление, и было на их лицах пугающее отчаяние, как у волков, п р у щ и х на флажки. Стало ясно, что так просто они не отступят. Девочка в панике осмотрелась. По близости никого, на помощь звать бесполезно, даже камень или палка не попадаются на глаза, чтобы вступить в бой. И вдруг она вспомнила: да пантера же! Вот и наступил ее час. Стало так, как п о д г л я д е л а у Арлана. Откинула голову и развела в сторону руки, попыталась расслабиться и воззвала мысленно: "С тобой мне не страшно". Грудь и живот залило таким жаром, что мигом просохла влажная одежда. В Струя х пара огромная тень отделилась от тела девочки, бесшумно рухнула на четыре лапы, при этом пасть ее оказалась напротив лица ближайшего старика. Тот коротко взвизгнул, уронил свой штопор и бросился бежать. За ним второй. А вот третий оказался недостаточно проворен. Его плечо исчезло в призрачной пасти, после чего бедолага взлетел в воздух и через десяток метров рухнул головой вниз в кучу жухлых листьев. Вынырнул оттуда и скоро присоединился к в о п я щ и м и бегущим товарищам. Гарин все также вжимался спиной в прутье и зумленно т а р а щ и л с я по сторонам. При этом обеими руками ощупывал скулу, которую налетчики успели задеть. Из под пальцев сочилась кровь. Опасность миновала, и Ветоник с т а т и вспомнила про свой ужасающий вид. Захотелось немедленно нырнуть обратно за кусты. Она уже пятилась в нужном направлении, но тут нащупала в кармане куртки пачку бумажных салфеток, вернулась и протянула парню. Вот, вытри кровь. п о р е з не очень глубокий, не волнуйся. Артур салфетки не взял, опасливо отодвинулся от нее и спросил: "Ты с этими психами что ли? Валил бы лучше отсюда, как они. Я м е н т а м собираюсь звонить." оторвал руки от лица и суетливо полез в карман за телефоном. Почему это я с ними? Обиделась Вета. И вообще Артур ты чего не на уроках? Зря она назвала его по имени. Парень аж подпрыгнул, зашипел, о с к а л и л с я недобро и начал наступать на нее со словами: "Откуда ты меня знаешь, уродина? Кто тебя подослал, придурки дряхлые, чего хотели?" Вета неловко сбежала по крутому склону на а л л е ю Артур последовал за ней, схватил за в о р о т куртки. Но она сумела извернуться и унеслась прочь, глотая слезы. Когда бредешь вся зареванная, легко врезаться в кого-нибудь. С в е т а это случилось уже пару раз, а на третий тот, с кем она столкнулась, поймал ее за плечи и назвал по имени. Она испуганно заморгала, промокнула рукавом глаза и вскинула голову. Напротив стоял Арлан, бледный, взъерошенный. Вета, говори, что произошло, потребовал он. Почему ты здесь? Почему в таком виде? Ты что, проболталась о том, о чем я велел молчать и тебя изгнали? Не проболталась я. А что могли изгнать? Конец, перепугалась Громова. По делу говори. Как тут оказалось, ну? А ты почему здесь? От растерянности перешла она в нападение. Вы сегодня всем классом гуляете что ли? Он, кажется, не понял и на всякий случай еще разок хорошенько ее встряхнул. Никто не гуляет. Это я на перемене смылся, почувствовал что-то. Трудно объяснить. Твой беркут отреагировал на другое призрачное животное, да? Откуда ты знаешь? Какое еще другое? Так, о н у за мной и потащил к скамейке у пруда, усадил, сам устроился рядом, заметив, что вето дрожит, положил ей руку на плечо. От такой вроде ерунды снова захотелось п а х н ы к а т ь и пожаловаться, как несправедлив был с ней Артур, и это после всего, что она. Эй, чего носом шмыгаешь? Рассказывай. Напомнила себе воспитанник троллей. Пришлось подчиниться. Трудное это оказалось дело, рассказывать то, что произошло, но на самом деле не произошло. Хорошо, хоть а р л н не перебивал и мужественно держал себя в руках, но вот громово смолкла и съежилась, со страхом ожидая приговора. Но парень молчал, сжимал до хруста кулаки, иногда лупил ими себя по коленям, потом сказал: "Наверное, на твоем месте я также поступил бы. Черт, получается, я сам тебя загнал в ловушку, отправил прямо в лапы этому гаду воспитаннику". Если бы не загнал, все в донном мире уже были бы мертвы, напомнила девочка. Виновата только я во всем с самого начала. Если бы не повелась на предложение старика, не стала спасать Артура и Ингу. Эй, а почему г а р и н оказался в парке? Ты не в курсе? Ирис дважды кто-то звонил на перемене. Хмурясь, пояснил а р л а н Теперь ясно, что это была твоя приемная мать. Но Ириса т сразу с м е к н у л а что дело н е л а д н о схватила рюкзак и помчалась домой. А с Артуром они в последнее время ни р а з л и в о да. Какой-то у нее план на парня что ли? От возмущения е т о часто-часто задышало. А прежде ей так нравилась ее названная сестра. г а р и н психанул, когда она убежала, ничего не объяснив, и тоже ушел, наверное, отправился шляться по парку. т р о и ц у э т у я отлично знаю. Они на службе у старого колдуна, готовы исполнить любое его поручение, лишь бы снова стать молодыми. Он дал им тоже поручение, что и тебе, сказала девочка, изуродовать Артура, чтобы он попал в воинство в в а р а в ы Ага, возможно. с у д ь Багарина явно оставляла воспитанника равнодушным. Давай подумаем, что теперь делать с тобой? Или собираешься сразу пойти и д а т ь с я старику? Ну, он, наверное, уже все знает и сам меня найдет, поежилась Света. Лично я к нему не побегу. Потяну время, вдруг вместе мы придумаем какой-то выход. Мрачный вид Арланны ясно давал понять, что выхода нет. Мои родители в донном мире с ума сходят, жалобно пробормотала девочка. Вытрясает душу советника Иволонга. Я ведь исчезла сразу после того, как вышла с ним и ребятами из заповедника. Ну, как вариант, можешь пойти и встретиться с Ирис, попросить через вашу кошку передать весточку своим. Но будь готова, она обязательно спросит, что произошло. Ирис не простит меня, если расскажу, как все было. н а п р я м и к спросила Вета. Может и не простит, даже скорее всего. Непощадил ее друг. Тебе ведь придется рассказывать все с самого начала, с первого раза. Когда ты изменила прошлое? Громова даже зажмурилась от ужаса. В глазах Ирис она будет еще и предательницей, которая преспокойно переложила тяжкий груз вины на своего друга. Знаешь, пока не нужно Ирис ничего знать, рассудил а р л а н Мало ли как дело обернется. Лишний сторонник в этом мире тебе не помешает. Я виноват и точка. Отсюда вывод: с ней тебе пока лучше не встречаться. Да, пожалуй. Но родители же... Вызови своего орленка и все дела. Парень выразительно подергал за свисток на ее груди. т е л а призраков вязкие, наберем желудей и травы, выложим послание на его боку. Только надо сперва укромными. Точно. Вета схватила золотой свисток и дунула, что есть мочи. И вот призрачный конек уже приплясывает перед скамейкой, вертит с любопытством черепушкой во все стороны. А Арлон носится вокруг, т щ е т н о пытается заслонить коня своим телом, и при этом выкрикивает что-то насчёт преступной неосторожности. Вета тоже бросилась к коню, обняла его за шею, как частичку потерянного мира, успевшего стать почти родным. Арлон прекратил зря метаться, в темпе набрал подсобных материалов. Минута не прошло, как он уже ткнул девочку в плечо. Смотри, так нормально будет. Теперь на боку орленка красовалась надпись, выложенная из желудей травы, п р и в я д ш и х головок флоксов и васильков. Дорогая моя семья, я попала в неприятную историю, но со мной все хорошо. Я в мире людей и не знаю, когда смогу вернуться. Не волнуйтесь за меня, ваша дочь Вета. Ага, коротко и в точку, признала девочка. Тогда давай в е л и орленку возвращаться, пока его не заметили. Возвращайся, милый, прошептала Громова. Последний раз погрузила руку в жаркий омут призрачной шеи и конек испарился. Авета забралась обратно на скамейку и обхватила руками колени. Эх, вздремнуть бы, она так устала. Ночь сможешь провести в охотничем ь домике, сказал Арлан. Ну, если старик до тебя прежде не доберется. Грома вдруг ощутила прилив отчаянной решимости, скочила со скамейки и встряхнула головой. Доберется, не доберется, надоело. А пошли прямо к нему. Ты знаешь, где его найти? Ну понятное дело, хмыхнул невесело а р л а н Ну так вперед. Заодно скажу, чтобы он не смел трогать Артура, иначе все, договор расторгнут. Теперь ясно, чего ты так раздухарилась? Закатил глаза воспитанник троллей, но все же начал движение. Вета следовала за ним в глубокой задумчивости, не отстала только потому, что а р л а н крепко придерживал ее за рукав куртки, а потом резко затормозил, и она врезалась в его спину, завопила сердито, обнаружив себя на школьном дворе. Ты зачем меня сюда притащил? У младших классов уроки уже закончились, и как раз в этот момент десяток малышей крутились вокруг и тыкали в в е т у пальцами. Арлан завел ее на порог гимназии со словами: "Старик теперь в школе обитает, занял место нашего завхоза. Зачем ему это? Ну, говорит, чтобы я у него на виду был, а на самом деле, наверняка замышляет еще какую-то гадость. Вчера, то есть в том дне, которого не было, мне показалось, что наш директор странно себя ведет." Припомнила девочка. Ага, в курсе. Не тормози. На входе в здание гимназии они задержались ровно настолько, сколько времени понадобилось а р л а н у чтобы охранник сладко уснул на своем посту. Кабинет завхода находился на первом этаже между столовой и спортзалом. а р л а н открыл дверь и вошел первым. Вета скорчилась за его спиной, но через плечо друга внимательно оглядела помещение. п р е ж д е она тут не бывала, но подозревала, что кабинет в школе должен выглядеть как-то иначе. Здесь пол весь выслан коврами, потрепанными, но еще пушистыми. Окно наглухо задернуто красными бархатными занавесками, багряный от цветых, жутковато падал на стены. Старые пыльные гобелены густо и беспорядочно покрывали казённые желтые стены. А обе стороны от окна стояли два кресла таких огромных размерах, что в них можно было спать. Каждому еще и пуфик представлен. В одном уютно устроился старик демон, сменивший обноски бомжа на приличный вельветовый костюм цвета королевский синий. Морщинистую шею обвивал радужный платочек, ноги п о к о и л и с ь в уютных кожаных тапочках с меховой отделкой. В другом кресле свернулся клубком пес Баун, украшенный колтунами хвост откинул на пуфик и щурил навошедших воспаленные глаза. Был в комнате еще квадратный низкий стол, сдвинутый в угол и густо заставленный грязной посудой. О, внучок, пришел! Расплылся в чербатой улыбке старик, а я уж начала бежаться. Почему не навещаешь на переменах? Посудку т о на кухонку отнеси и сделай милость. И Арлан покорно начал собирать тарелки и стаканы на пластиковый поднос. Тут старик заметил Вету и заволновался, уселся прямее, стащил ноги с пуфика, но заговорил все тем же еле и н о сладким голосом: Ага, с тобой внучка п о ж а л о в а л а рад снова повидаться, милая. Уже предупрежден, что должен взять под свое крыло еще и тебя. Завтрашнего дня начинаем занятия, а сегодня отдохни и соберись с мыслями. о д е ж к у приличную купи. Вот возьми-ка. Он что-то вынул из кармана пиджака, вытянул вперед желтоватую ладонь. Вета глянула. Ключи. Зачем это? Ну, жить тебе где-то нужно, милая. Ваш уважаемый прежний завхоз любезно оставил мне свою должность и квартиру. а саму о т б ы л в неизвестном направлении, о счастливленной моим подарком. Вета припомнила их дряхлого хроменького завхоза Игната Васильевича. Уж не молодость ли со здоровьем в купе вернул ему колдун? Ключи она взяла. В гимназию нашу я тебя впишу, чтобы под присмотром была. Деловито продолжал старик. Параллельный класс пойдешь, на то место, откуда подменишь безменщицы обал. Завтра приходи к началу занятий и ни о чем не беспокойся. У меня тут хе -хе, большие связи. Значит, ей все же придется повидаться с Ирис, что-то соврать ей или стать в глазах названной сестры врагом и персоной нон г р а т а как Карлан. Но все же хорошо, что она будет посещать гимназию. Учеба лучше всего отвлекает от тоски и страхов. Тут адресок я тебе написал, внученка, ь а вот и денежки на первую пору хватит. Самостоятельно это у меня теперь, и не смущайся, все до копейки отработаешь. Требовать буду строго, только так, а не иначе. Вернулся Арлан, встал за спиной Веты. Я ее провожу. Не сумей, пусть сама с п р а в л я е т с я Сварливо прикрикнул демон. Ты и давайка обратно бегом на кухню, обедать мне н е с и Вета обернулась на друга, успела заметить, как мучительно исказилось его лицо, но припираться Арлан не стал. И тут же вышел из кабинета. А ты тоже не пролеживай бока, сходи-ка, прогуляйся перед обедом. Семейство свое проведай. Обратился старик Бауну совсем другим тоном, ласковым и слегка заискивающим. Пёс л е н и в о потянулся, перевернулся на спину и пару секунд перекачивался с боку на бок, тряся в в о з д у х е лапами. Потом Кулем свалился на ковер, встал и л е н и в о затрусил к двери, отворил ее мощной лапой и был таков. Громова проводив пса глазами, снова посмотрела на колдуна или демона. Она так пока и не разобралась и удивилась, как сильно он переменился всего за пару секунд. Никакого благодушия в лице, глаза мутные и злы, е как у раненого носорога. н у вот что, внучка, не вздумай меня подвести, зашипел он похлещу любой г а д ю к и Ворра Василион всех подмял под себя, даже мертвое воинство. А я так надеялся, что они дадут отпор Су постату. А теперь его войско самого воинства пострашнее будет, если не сделаем, как он хочет, Кранты нам, внучка. Потом удрать с тебя три шкуры буду. Поняла? Поняла. Как всегда в моменты, когда опасности становилось слишком много, Вета теряла страх. Но у меня есть условие. Вот оно. Вы не должны насылать своих слуг на Артура г а р и н а чтобы покалечить его. Иначе я не стану даже стараться. Я слишком дорогой ценой заплатила, чтобы Артур был жив, и не позволю. Ее слова заглушил к а р к а ю щ и й хохот старика. Очень неудачное вложение средств, крайне неудачное. Едва выговорил он, сложившись пополам. Ай, ну да что взять с такой дурочки, как ты, его ноченька. А насчет своего возлюбленного, проси с а м о г о с у п о с т а т а в о р а в у Ты совсем уж скоро с ним повидаешься. Ну, давай уж, беги. Она на н е г н у щ и х с я ногах, но стараясь держать спину, покинула кабинет. В длинном коридоре встретила Арлана с подносом в руках. Он с х м у р ы м видом сунул ей в руку пару пирожков с повидлом, прочитал адрес к и в н л в знак того, что запомнил, навестит и поспешил дальше. Охранник все еще спал, когда она покинула школу. Дом бывшего завхоза находился в центре города на пешеходке. Вета вновь, растерявшая силу духа, брела вдоль проспекта и больше не обращала внимания на насмешки и косые взгляды. Впереди ее ждали тоска и одиночество в чужой квартире, так что пусть уж лучше хихикают и тычут пальцами. Вдруг ей показалось, что тонкий детский голосок прокричал откуда-то издали: «Вета, Вета!» Хотелось оглянуться, но одернула себя. Зачем? Ее тут никто больше не помнит. Наверное, зовут какую-нибудь Веру или Свету, счастливую девушку, у которой тут есть друзья, есть семья. Как же ей теперь хочется обратно в тот удивительный мир, где ветер играет с птицами? А потом сзади раздался такой многократно умноженный визг тормозов, что Громова интуитивно шарахнулась ближе к домам, прикрыла голову руками, пока в нее что-нибудь не прилетело, и только после этого обернулась. Хотя для пешеходов горел красный, весь проспект стоял, машины застыли в опасной близости друг от друга, некоторые развернула мордами на обочину или к разделительной. Недвижно стояли и люди по обеим сторонам дороги наблюдали странное зрелище. Через проспект, игнорируя переход, невозмутимо шагал Витин отец, бронз, в и т и н отец Бронс в своем парадном изумрудного цвета плаще. На его плече в пыльно-розовом коротком плащике сидела малышка Кая. Она улыбалась и размахивала над головой тонкими руками, смешно торчащими из широких рукавов. Следом шла Дарна, с обеих сторон под руки ее держали Шекна и Филимон. У всех за спинами тощенькие рюкзаки, только у Бронца рюкзак раздувшийся, заметно тяжелый. Эй вы, сумасшедшая семейка, детей бы хоть пожалели! – заорал с обочины какой-то водитель, вероятно только сейчас вернувший себе свой голос. Вот с кого надо штрафы драть! Проходивший мимо Бронц почтительно ему поклонился. Наконец вся семья оказалась на пешеходной части, и они тут же бросились обнимать Вету. Она сделала все возможное, чтобы оттащить семейство с глаз толпы под каменную арку, ведущую к их гимназии, и спросила, до сих пор не доверяя своим глазам: "Как вы тут оказались?" Ей степенно и невозмутимо ответил Бронс: "Вета, мы были очень в зволнованы, когда ты вдруг исчезла после посещения заповедника. Искали тебя всем миром, ведь Рерик уверял, что никто не воспользовался ни одним из переходов." А потом орленок доставил нам твое послание и мы узнали, что ты каким-то образом оказалась в мире людей. После этого мы целую ночь не спали, все думали и совещались. Если у тебя проблемы, это значит тебе придется тут задержаться, верно? Девочка кивнула. А коль скоро наша Ирис тоже здесь, то у тебя в этом мире больше нет дома, нет семьи. о сознав это, мы приняли решение перебраться временно сюда, чтобы быть рядом с тобой. Утром поставили в известность советника э в о л о н г а договорились с Рэриком насчет экстренного перехода, и вот мы здесь. И вам позволили переселиться? – изумилась Вета. «Конечно – Конечно, слегка опешил отец. Ты наша дочь, наш первенец, мы должны заботиться о берегать тебя в какую бы переделку ты ни попала. Тут Вета ощутила предательскую мокрую дорожку на п р а в о й щ е к е Мы попросили Орленка перенести нас в то место и в то время, когда вы с ним расстались. Вступила в разговор Дарна, но чуточку замешкались и ты уже ушла. Мы искали тебя, спрашивали прохожих, но они почему-то. Мама, ее же в этом мире все забыли. Сердито пробасил Филимон. Я не называла имени, п а р и р о в а л а Дарна. Просто спрашивала, где нам отыскать очень красивую девочку шестнадцати лет, похожую на нас. Эй, не тронь его, разорвет! Прервал их разговор испуганный Вопль совсем рядом. Родители, куда смотрите? Рекс, не с м е т ь в е т а глянула в бок и до смерти перепугалась. Малышка Кай стояла на коленках посреди улицы и обнимала за шею огромного дога, на морде которого застыло самое зверское выражение. Похоже, он так растерялся, что просто забыл захлопнуть о с к а л е н н у ю пасть. Громова поскорее подхватила сестренку на руки и отбежала прочь, пока пес не пришел в себя. Посмотрела на отца и мать, не проявивших ни грамма тревоги, и догадалась: "Мам, пап, вы же не были п о д м е н ы ш а м и верно?" Не были, весело подтвердил Бронс, удивительным образом растерявший в этом мире всю свою сдержанность. Я родился вторым, как наш Филимон. Твоя матушка и вовсе была младшей в своей семье. Но лично я всегда мечтал побывать в мире людей, потому и выбрал дипломатическую службу. Мы много читали и слышали об этом удивительном мире, у в е р е н а что мы прекрасно в него впишемся. п о д х в а т и л а Дарна, лучясь оптимизмом. Так, пойдемте к а в парк, вздохнула Вета. Нужно было срочно убрать семейство подальше от опасностей, которыми, как оказалось, так и кишит ее маленький городок. Ей кое-как удалось пропихнуть родных через вертушку турникета. И тут не обошлось без проблем. Охранник выскочил из своего домика с воплем: "Опять эти р я ж е н ы е психи! Только починил проход!" Брон сметнулся к нему через газон, конечно же, чтобы объясниться и раскланяться. Но охранник пулей влетел в свой домик и через мгновение возник в панорамном окне с показательно прижатым к уху телефоном. "Папа, мама за мной", скомандовала Вета, переходя на легкую р у с ц у Пришлось бежать довольно долго, чтобы охранник не отследил их пути и не вызвал подкрепление. К счастью, родные успели так соскучиться по Вете, что следовали за ней как привязанные. На берегу серебряного озера, где грелись на солнышке утки, она усадила семейство прямо на траву. Сердце девочки разрывалось одновременно от радости и страха. Страха, потому что придется прямо сейчас рассказать родителям, сестрам и брату о том, какую непростительную ошибку она совершила. Возможно, они даже о т в е р н у т с я от нее, засобираются обратно в донный мир. Хотя нет, она точно знает, не отвернуться. И тосковать в родном городе со своим вновь обретенным семейством ей уж точно не придется.